Глава десятая. Кабинет волшебника оказался просторным, светлым и очень красиво обставленным. Дорогая мебель удачно сочеталась с паркетным полом, книжными шкафами, вычурным камином и развешанными на стенах картинами. Свободного пространства оставалось очень мало, так что интерьер создавал впечатление этакой компактной роскоши. Владелец полностью соответствовал месту. На плечах восседавшего за столом старца красовалась расшитое золотом мантия, окладистая борода поблескивала серебром, а в усталых глазах плескалось отрешенное безразличие. Стоявший за его спиной помощник выглядел гораздо более молодым и скромным. — Благородный лорд Максим! — торжественно представил меня Рок. — Великий магистр Абраци! — Идите, идите, молодой человек! — поморщился маг. «Мы здесь разберемся. Слушаюсь, великий магистр!» Когда за сопровождающим захлопнулась дверь, я вспомнил о приличиях, вежливо наклонил голову и, в свою очередь, произнес «Лорд Максим к вашим услугам, великий магистр!» «Интересный оборот речи», — задумчиво протянул волшебник, не обращая никакого внимания на мое приветствие. «Мне сказали, что вы прибыли к нам из иного мира. Как называется этот мир?» Шазира. Первый раз слышу. И как давно вы здесь? Не знаю, если честно. Около месяца, наверное. Каким образом вы смогли выучить наш язык? У меня есть такая способность. Правда, я не совсем понимаю, как она работает. Магистр недоверчиво хмыкнул, поднялся из-за стола и уставился на меня пронзительным взглядом, явно изучая нечто большее, чем мой внешний вид. Лактра амальда? Простите, не понимаю. «Я спросил, что вы чувствуете», — объяснил собеседник. «Лакла Рамальда. Эль Магин Валехтака. Такаран Афакалар Индакен. Кен Рамалень. Лакла?» Догадавшись, что от меня требуется, я попытался как-то активировать свое умение, но из этого, конечно же, ничего не вышло. Произносимая чародеем Тарабарщина так и осталась Тарабарщиной. Впрочем, самого волшебника эксперимент явно удовлетворил. Спустя пару минут вдохновенного монолога тот довольно кивнул, прекратил бомбардировать меня непонятными словами и вернулся в кресло. «Ваша аура начинает реагировать на звуки чужого языка и старается дотянуться до ауры носителя, чтобы получить от него нужную информацию. В следующий раз обеспечьте более плотный и долгий контакт, тогда все случится гораздо быстрее». «Спасибо за совет. Я действительно этого не знал». «Мне сказали, что вы маг. Ваши способности основаны только на манипуляциях с аурой». «В основном, да. Наверное, по меркам вашего мира я не настоящий маг, а всего лишь ученик подмастерья». «Покажите, что вы умеете». Чуточку поколебавшись, я все-таки решился, отвел в сторону руку и сформировал в ней призрачный меч. Волшебник опять встал со своего места, внимательно рассмотрел полупрозрачное лезвие, а затем дотронулся до него пальцем. По моим нервам проскользнуло неприятное жжение но все тут же закончилось. «Концентрированная аура», — довольно кивнул магистр. «Очень хорошая структура, очень хорошая плотность. Что-нибудь еще?» «Могу увидеть в темноте и очень быстро залечивать раны». «И все?» «Ну...» «Я вижу, что у вас есть связи с бесплотным миром. Расскажите о них». Говорить про Локарсис мне абсолютно не хотелось, однако это уже не являлось особым секретом, и магистр вполне мог выведать все необходимые сведения у той же Алиши. Значит, играть в таинственность было глупо. «Я служу одной богине. Отправляю ей души врагов». «Богине?» В голосе мага послышалась искренняя заинтересованность. «Настоящей богине?» «Да, таких, как я, называют проводниками душ». «Интересно, интересно. Можете показать?» Я кивнул, наполнил тело прохладой, а затем выпустил на свободу маленькое щупальце оранжевой дымки. Волшебник радостно протянул к ней свою конечность, однако уже через мгновение хрипло вскрикнул, отшатнулся, после чего наткнулся на одно из кресел и чуть не упал. Его помощник дернулся было на выручку, но затем остановился, явно не совсем понимая, что случилось. «Это нельзя трогать», — сообщил я, тщательно скрывая наполнившее сердце злорадство. «Опасно». Пришедший в себя магистр окинул меня раздраженным взглядом, устроился на прежнем месте, после чего всерьез о чем-то задумался. А спустя еще пару минут выдал окончательный вердикт. «Вы не маг. Я проводник душ. Но у меня есть зачатки магических талантов, и я готов использовать их на благо королевства». «И что же еще вы умеете?» — голос магистра отразил неприкрытое сомнение. «В ауре присутствуют лишь зачатки магического дара. Очень скромные зачатки. Я могу их развить, если вы скажете, как это лучше сделать». Для этого нужны годы упорного труда, а я не собираюсь становиться вашим учителем. Мне поможет богиня. Я прошу только вашего совета. Напоминание о Локарсис погрузило старика в новые раздумья. Судя по всему, общение с высшей сущностью отбило у него всяческий интерес к моей персоне, но отмахиваться от потенциально весьма ценного союзника было глупо, и магистр отлично это понимал. Если же учесть, что союзник уже продемонстрировал искреннюю готовность сражаться за общие интересы, то небольшой совет вовсе не казался чем-то избыточным. «Какие слова силы вы знаете?» «Прошу прощения». «Слова силы, вам знакомо это понятие?» «К сожалению, нет». «Словами силы называют устойчивые вербальные формы, способствующие повышению концентрации» а также увеличению активного магического потенциала. В вашем мире они не используются? Насколько я понимаю, нет. Хорошо. Как далеко простираются ваши возможности? Что вы умеете? Я могу видеть сгустки энергии на месте активных заклинаний. Когда мы оказались в Малтоне, вы видите эфир? Я не совсем уверен, что верно понимаю этот термин. Собеседник тяжело вздохнул, сделал широкое движение рукой после чего спросил вот здесь над столом что вы видите ничего а сейчас э, ничего а сейчас с третьей попытки мне все же удалось рассмотреть зависший в воздухе сгусток магического тумана он выглядел чуть иначе нежели установленной колдунами ловушки однако общее сходство все равно просматривалось вижу розоватую сферу «Неровную и очень слабую». «Понятно», — кивнул магистр. «Можете описать ее структуру». «Ну, это просто комок тумана, разве не так?» Вместо ответа маг еще раз вздохнул, а затем начал объяснять. «Перед вами стандартное оценочное заклинание. Будь ваш дар по-настоящему сильным, вы увидели бы его с первого раза. Будь ваш талант действительно утонченным, вы смогли бы распознать его внутреннее содержание». Но этого не случилось, лорд Максим, вы не соответствуете даже минимальным требованиям для того, чтобы поступить в магическую школу. Хотя ваша работа с аурой вызывает уважение. Слова магистра неприятно царапали душу, заставляя чувствовать себя ничтожеством. Тем не менее, у меня в рукаве по-прежнему был спрятан козырь. И не просто козырь, а целый козырной туз. Мне поможет богиня, если вы скажете, что нужно делать. Старик едва заметно покачал головой, но затем решил прекратить бессмысленную с его точки зрения беседу и вытащил из ящика стола небольшой стеклянный шар. На первый взгляд тот не представлял из себя ничего выдающегося, однако в магическом диапазоне сиял подобно маленькой люстре или настольной лампе. «Артефакт для тренировок», — пояснил волшебник. Изучайте его, пытайтесь видоизменить лепестки энергии, делайте все, что угодно. Одним словом, тренируйтесь. Большое спасибо. Где вы сейчас живете? На первом этаже, западное крыло. Формально вы являетесь магом, так что можете претендовать на отдельные покои здесь, рядом с библиотекой и лабораториями. Асьен, у нас что-нибудь осталось? Да, господин магистр. Хорошо. «Лорд Максим, учитывая ваш опыт и навыки, я считаю целесообразным усилить вами одну из разведывательных групп. Враг близко, солдатам пригодится любая возможная помощь». «Так точно, я готов». «Когда разберетесь с жильем, вступайте в городские казармы. Найдете там полковника Монци, он объяснит, что делать дальше». «Так точно». «Асьен, выдай ему знак». Встреча незаметно подошла к своему логическому завершению. Я получил увесистую золоченую брошь взамен серебряной, адъютант магистра довел меня до нужной комнаты, а затем внимание к моей персоне как-то резко иссякло. Сопровождающий ушел, другие обитатели дворца предпочитали заниматься своими собственными делами, так что я оказался никому не нужен. Пришлось вернуться на первый этаж, забрать там выданные интендантом вещи, отнести их наверх, после чего взять небольшую паузу на размышление. Отведенное мне жилище напоминало келью какого-нибудь священника, но при этом было достаточно уютным. Здесь присутствовала большая кровать, чуточку рассохшийся шкаф и стол со стулом, а широкое окно не шло ни в какое сравнение с узкими бойницами первого и второго этажей. Открывавшийся из него вид также радовал глаз. Я некоторое время рассматривал красные черепичные крыши ближайших домов, а затем принялся следить за бродившими внизу жителями. Хотя дело происходило в самом центре города, кризис перенаселения ощущался даже здесь. Мой взгляд то и дело цеплялся за грязные палатки немытых беженцев и оставленный ими мусор. С учетом этого, мое собственное положение выглядело прямо-таки шикарным. Ну да, устроился. Как и везде, все решили связи. Без знакомства с Алишей я вряд ли попал бы в город, не говоря уже о размещении во дворце. С другой стороны, мои собственные таланты также сыграли определенную роль. Как ни крути, а я действительно сумел защитить аристократку и довести ее до цивилизации, тем самым зарекомендовав себя с самой лучшей стороны. Однако сейчас наступил следующий этап, когда мне нужно было оправдывать полученный от местных властей кредит доверия, тщательно исполнять приказы, воевать с колдунами, доказывать, что выданный мне титул является реальным, а не фиктивным. И начать следовало с визита к полковнику. Ладно, чего тянуть? Переодевшись, закрыв комнату на ключ и спустившись на первый этаж, я кое-как добрался до выхода, осведомился у дежуривших там солдат о расположении гарнизона, после чего двинулся куда-то в сторону западной стены, лавируя между бесконечными навесами, раскиданными прямо на брусчатке тюфиками, а также их владельцами. «Эй, лорд благородный, дай денег! Нет у меня ничего! Это из-за вас мы здесь, из-за вас это все! Да, да!» Вникать в тонкости царивших здесь сословных разногласий мне не хотелось, так что я ускользнул от буйного переселенца, и скрылся на соседней улице. Но уже через несколько минут история повторилась. Какая-то женщина буквально кинулась мне навстречу, держа перед собой чумазого ребенка лет четырех. «Помогите, лорд, нам нечего есть!» «Да вы запарили!» Судя по всему, решение сменить одежду на более новую и чистую являлось стратегической ошибкой. Если раньше никто не обращал на меня особого внимания, то сейчас я ощущал себя розовым фламинго, оказавшимся в стаде гусей. Завистливых взглядов стало на порядок больше, просьбы подать милостыню звучали все чаще. А тот факт, что у меня в кармане валялись сущие гроши, никого из беженцев не волновал. В итоге мне оставалось лишь одно — как можно скорее двигаться к цели, игнорируя все просьбы, вопросы и даже оскорбления. — Уважаемый, как пройти к казармам? Меня к полковнику Монце отправили. — Туда! — махнул рукой один из дежуривших на перекрестке патрульных. «А отлепилось от лорда, старая курица!» Следовавшая за мной по пятам и безостановочно лепечащая что-то невнятная женщина испуганно вздрогнула, после чего скрылась за углом ближайшего дома. Откуда-то со стороны прилетела порция злобных ругательств и надрывный кашель. «Спасибо. На страже короны!» Не знаю, что полагается отвечать в таких случаях, я осторожно кивнул, проследовал в указанную сторону, и минут через пять увидел огромное приземистое здание, растянувшееся в длину на добрую сотню метров. Вместо окон здесь имелись только узкие бойницы, на крыше виднелись зубчатые укрытия для лучников, а возвышавшиеся по углам бастионы развеивали остатки сомнений. Передо мной был еще один стратегический узел городской обороны, наверняка примыкающий к внешней стене и связанный с ней удобными переходами. — какому вопросу? интересовался у меня очередной часовой. «Как доложить?» «Лорд Максим прибыл по распоряжению магистра Абраци к полковнику Монце». Забавное сходство местных фамилий с итальянскими позволило мне на какое-то мгновение ощутить себя настоящим сицилийским мафиози, а следующий вопрос дежурного лишь усилил это впечатление. «Покажите знак». Отсвечивавшая золотом бляшка полностью удовлетворила воина, Тот вежливо кивнул и посторонился, давая мне возможность пройти вглубь здания. «Прошу, Мак как только окажетесь во внутреннем дворе, сверните налево, дойдете до конюшен, спросите, где находятся разведчики. Вас проводят. Благодарю». Остражи короны, лорд. Внутренний двор неприятно поразил меня сходством с центральной площадью города. Здесь тесными рядами стояли узкие кушетки, на которых валялись сотни бездельничающих солдат. Дисциплина соблюдалась, шума и беспорядков нигде не было заметно однако подобная толкучка свидетельствовала о не самых лучших временах для королевской армии. По большому счету Черный замок уже находился в осаде, став последним шансом на спасение как для жителей окрестных деревень, так и для остатков разбитых колдунами войск. Если же учесть находившихся за стеной крестьян и общую перенаселенность города, то на горизонте начинали всплывать совершенно иные проблемы, самое очевидное из которых была нехватка провианта. «Как там дела, господин лорд?» — поинтересовался лежавшие на выцветшем тюфике солдат. «Скоро эти твари сюда пожалуют!» «Хрен его знает!» — ответил я чистую правду. «Пока что боятся!» «Обломаем им руки, как думаете?» «Постараемся!» «Обломаем, как же!» — невесело хмыкнул сосед общительного бойца. «Половина земель уже под ними. Наши по крепостям разбегаются, а толк-то?» «Соберемся с силами, а потом... А потом они тоже с силами соберутся и бездушных поднимут. Да ну тебя!» Пройдя чуть дальше, я наткнулся на импровизированный госпиталь. Стоящие немного в стороне койки занимали перемотанные окровавленными бинтами солдаты. веселье здесь было еще меньше, однако явного уныния не наблюдалось. Суетившиеся рядом целители неплохо знали свое дело, и все пострадавшие выглядели идущими на поправку. Возможно, где-то внутри казарм располагалось отделение с более тяжелыми пациентами, но на свежем воздухе их не наблюдалось. «Не подскажете, как найти разведчиков? Мне нужен полковник монцы «Рядом с конюшнями!» — нервно махнул рукой остановленный мною целитель. «Вон та дверь!» «Спасибо». Добравшись до нужного места, я еще раз окинул взглядом двор, после чего невольно покачал головой. Если снаружи казармы выглядели просто большим оборонительным сооружением, то сейчас передо мной открылись их настоящие размеры. И эти размеры позволяли разместить на территории Черного замка целую армию вместе с лошадьми, обмундированием и припасами. «Строили же!» Хотя, так и не закончив собственную мысль, я толкнул дверь, оказавшись в длинном темном коридоре. Навстречу прошли два обвешанных оружием солдата — Впереди послышались чьи-то громкие голоса, но никто из местных обитателей не обратил на меня никакого внимания. — День добрый, где полковника найти? — Там! — отмахнулся еще один воин, протискиваясь мимо меня к выходу. «Слышишь — Слышишь? Ругается. — А, это он. Полковник монцы исповедовал максимально приближенный к народу стиль общения. Когда я заглянул в дверь его кабинета, то стал свидетелем крайне экспрессивного разноса, устроенного им для своих подчиненных. Суть претензий так и осталась для меня тайной, однако выданные проштрафившимся бойцам характеристики впечатляли. Получать такие откровенно не хотелось. «Вон отсюда!» — завершил монолог офицер, для убедительности хлопнув ладонью по столу. «А ты еще кто?» «Лорд Максим» сообщил я, давая дорогу выходящим из кабинета воинам. По распоряжению магистра-братцы. а тот самый маг!» Немного смягчил тон полковник. «Что умеешь?» «Всего понемногу», уклончиво ответил я, с уважением рассматривая лысую голову собеседника. «Служил в разведке, был диверсантом. Вижу в темноте, вижу магические ловушки, могу убивать бездушных». «Лучше, чем ничего», согласился командир, внимательно изучая меня с головы до ног. «А нормального мага этот старый хрыч прислать не мог?» «Наверное, они все нужны здесь». «Ага, конечно. Где служил ты герой?» «В другом мире». Эти слова оказались для полковника неожиданностью. Магистр явно забыл упомянуть о моем происхождении. Тем не менее округлившиеся глаза собеседника быстро приняли нормальный размер, а сам он задумчиво кивнул. «Теперь ясно. Своих птенчиков на передовую отправлять жалко. А тебя, значит, можно». «Говоришь?» «Разведчиком был, так точно. Знаю, что у нас здесь творится. В общих чертах. Колдуны уже очень давно хотят взять наш город, но их главные силы далеко, а с сделать это в любом случае не выйдет. Поэтому сейчас в окрестностях бродит только всякая мелочь, которая знатно портит нам жизнь. Вот за ней мы и охотимся. Ясно. Идем, познакомлю тебя с ребятами». Короткий переход завершился в небольшой комнате, плотно заставленной кроватями. Лежавшие на них солдаты при виде полковника изобразили некоторую активность, однако тот небрежно махнул рукой, и оживление сразу же закончилось. «Вот, знакомьтесь, разведчик маг, жил в другом мире, почти ничего не знает и не умеет. Но польза от него все равно будет, если не угробите в первой же вылазке». «Что настоящий маг?» — удивился плечистый мужик, восседавший на одной из кроватей. «Дождались? Я только учусь». «Буйвол, ты меня вообще слышал?» — в голосе полковника зазвучали опасные нотки. «Это не магистр и не учитель. Если сбережете ему шкуру, он в знак благодарности может спасти ваши тощие задницы. Если сунете в пекло, то он сдохнет, а вы опять будете сидеть без мага. Что непонятного?» «Да все понятно, командир. Звать-то как? Максим. Или Макс, так проще. А я косец, но люди буйволом кличут». Все, разбирайтесь тут сами. Мак, ты во дворце жить будешь или сюда переберешься? Во дворце, там библиотека. Твое дело, когда понадобишься, вызовем. Так точно. Полковник скрылся за дверью, а мне пришлось знакомиться с будущими товарищами по оружию самостоятельно. Имена и прозвища десятка абсолютно незнакомых людей упорно выскальзывали из моей памяти, однако я все же запомнил нескольких солдат в лицо и более-менее разобрался в местной иерархии. В частности, мне стало понятно, что общительный косец занимает должность сержанта и командует одним из двух размещенных в комнате отделений. «Мест не хватает, вот и кучкуемся», — пояснил тот, кивая в сторону рассматривавших меня людей. «Слева мои орлы дрыхнут. Справа второй взвод. Там Крош верховодит. он тот хмурый». «Я и сам себя представить могу», — недовольно произнес худощавый усатый солдат, названный Крошем. «Сержант Крош». «Без собачьей клички. Придумаешь какую-нибудь, пожалеешь?» «Не обращай внимания, он добрый. И вообще мы все очень рады, что с нами теперь настоящий маг. Я больше подмастерье. Все равно...» «А какие-нибудь фокусы будут?» — спросил один из разведчиков. «Помню, один маг нам огненную змею показывал. Ты не на ярмарке, рыжий?» «Как-нибудь потом». Тактично уклонился я от демонстрации. «Что делать-то нужно будет? Полковник ничего толком не сказал». «Маги у нас здесь только в качестве усиления», — посерьезнил Буйвол. «Таскать их вокруг стены никакого смысла нет. А вот когда нас отправят к колдунам, мы тебя вызовем». «Ясно». «Давно в городе?» «Нет, сегодня пришел». «Тогда не думай пока о службе. Смотри, что тут к чему. Если вдруг ночевать негде будет, приходи, койку найдем». «Спасибо». Решив последовать доброму совету, я выбрался из казарм, купил в лавке пекаря несколько пирожков с картофелем, после чего добрый час гулял по городу, изучая территорию и пытаясь хоть немного освоиться. Этому занятию активно мешали вездесущие беженцы, однако спустя какое-то время мне удалось полностью абстрагироваться от навязчивых просьб и лишенных смысла вопросов, так что прогулка даже начала приносить определенные удовольствие Затем впереди показалась небольшая гавань, окруженная высокими стенами и целым десятком однотипных башенок. Здесь царило еще большее оживление, однако создававшие его люди разительно отличались от переселенцев, в первую очередь тем, что были заняты настоящей работой, а не попрошайничеством. — По какому делу? — остановился рядом со мной, одетый в красивую черную форму моряк. — Куда направляетесь? — маг сообщил я, демонстрируя бляшку. — Знакомлюсь с городом. «Близко к причалу мне подходите», — кивнул собеседник, отправляясь по своим делам. «Там скользко, а вода грязная». «Понял». Наблюдать за перебиравшими сети рыбаками мне быстро наскучило, и я отправился дальше, туда, где был пришвартован самый настоящий боевой корабль. До пушек в этом мире еще не додумались. Посудина соответствовала временам Древнего Рима, а не эпохи великих географических открытий. Однако ее внешний вид все равно оказался весьма устрашающим. Низкие борта были плотно обшиты листовым железом, на палубе длинными рядами выстроились баллисты и громоздкие стационарные арбалеты, а рядом вместо обычных моряков кучковались солдаты. Мой визит тут же вызвал в их среде здоровое оживление. Однако чудодейственная бляха тут же уладила все вопросы. Мне посоветовали держаться как можно дальше от перекатывавших бочки рабочих, спросили про текущую обстановку, а когда осознали, что я ни сном, ни духом о ней не ведаю, то быстро утратили интерес к дальнейшей беседе. Тем временем погода начала портиться. Ветер стал более порывистым, солнце ушло за тучи, а температура заметно снизилась. Ощутив дискомфорт, я вспомнил о том, что уже очень давно не ел ничего нормального и направился обратно во дворец. Это решение оказалось весьма своевременным. Когда впереди показалась центральная площадь, с неба начали падать первые капли дождя. А спустя еще несколько минут на город обрушился настоящий ливень. Знак. «Вот, смотрите. Прошу, господин Мак, на улице холодно. Да, я чувствую». Чтобы обнаружить спрятанную в глубинах дворца столовую, мне пришлось несколько раз задавать вопросы шлявшимся по коридорам аристократам Но конечный результат стоил приложенных усилий. Длинное, темное и наполненное чарующими ароматами помещение воплотило в жизнь мои самые смелые надежды. Как я понял, четкого времени для приема пищи здесь не существовало, так что организовано все было по принципам шведского стола. Из дальнего конца зала время от времени приходили нагруженные едой повара, а желавшие перекусить лорды крутились возле доставленных ими подносов, Выбирали самые вкусные кусочки, после чего уходили к расставленным возле стен лавкам, где и опустошали заполненные снедью тарелки. Особой толкучки не наблюдалось, но количество сновавших вокруг меня людей все равно впечатляло. Чувствовалось, что дворец приютил под своей крышей целое войско халявщиков. Ладно. Найдя чистую посуду, я двинулся вдоль череды выставленных на столешнице блюд, высматривая наиболее аппетитное. А затем, успешно наполнив тарелку жареным мясом, печеными овощами и крохотными хрустящими пирожными, расположился в компании двух сосредоточенно жующих мужиков. Приятного аппетита, уважаемые лорды! И вам, лорд! Взаимно, лорд! На этом обмен любезностями закончился, и ужин прошел в благожелательном молчании. Я пару раз сходил за добавкой, но в конце концов полностью утолил голод, и стал думать о менее насущных потребностях организма. Проще говоря, вспомнил о находившейся где-то рядом Алише. — Не подскажете, как найти комнаты благородных леди? Хочу встретиться с подругой. — Вам нужно попасть в восточное крыло, — откликнулся вытиравший губы чистой белой тряпочкой сосед. — Там есть комендант, он скажет, куда идти. — Большое спасибо. Разыскать аристократку оказалось не таким уж простым делом. Однако, в конце концов, я дошел до нужной двери. Собрался с духом, осторожно постучал по косяку. «Кто там?» — донесся с другой стороны незнакомый женский голос. «Лорд Арера, это вы?» «Я ищу леди Скардса. Она здесь?» Последовало непродолжительное молчание, сменившееся неясными шорохами. А затем дверь открылась, и передо мной возникла малость, растрепанная Алиша. «Ты зачем сюда пришел?» «В смысле?» «Увидеть тебя хотел. Узнать, как дела?» «Дела хорошо», — ответила девушка, нервно косясь через плечо. «Давай отойдем». «Ладно, хорошо». «Нельзя вот так приходить в гости», — сообщила моя подруга, когда мы оказались в нескольких метрах от комнаты. «Это неприлично». «Да ладно. А лорду Аррера к вам приходить можно, значит? Это другое. Ну-ну». «У тебя все нормально?» «Да, я хотел сказать, что мне выдали отдельную комнату на третьем этаже». «Если хочешь, рядом с магами?» «Да, если хочешь, можешь переехать ко мне». Девушка слегка покраснела и отрицательно мотнула головой. «Нельзя». «Почему?» «У нас так не принято». «Но в гости ты приходить все-таки можешь? Или здесь тоже запрет?» «Максим, пожалуйста, давай немного повременим». «Я помню, что между нами было...» Но сейчас другая ситуация. — Ладно, я все понял. — Что ты понял? — насторожилась Алиша. Жизнь во дворце подразумевает некие ограничения. — Хорошо, солнышко, не буду тебя отвлекать. Максим, подожди. Соблазн остаться и продолжить разговор был прямо-таки невыносимым. Однако чувство, что мною беззастенчиво воспользовались ради того, чтобы потом столь же цинично бросить, оказалось сильнее. Я скупо улыбнулся, покачал головой, а затем произнес «Не надо, солнышко. Если твои ограничения когда-нибудь закончатся, ты знаешь, где меня найти. Максим! Приятного вечера, леди скарца Ощущение того, что я все сделал правильно, ни капли не улучшило моего настроения. Обратно в келью я пришел, будучи в отвратительном расположении духа. Вечер только начался... Делать было совершенно нечего, так что мне волей-неволей пришлось вспомнить о тренировках. Несмотря на полный желудок и пробудившуюся сонливость, я добросовестно совершил разминочный комплекс упражнений, 30 раз отжался, но затем все же бросил это гиблое дело и занялся изучением выданного магистром артефакта. В магическом диапазоне шар напоминал собой миниатюрную звезду. Кроме плотного и цельного ядра — Здесь присутствовала своеобразная корона, сотканная из лоскутов багрового тумана. Впрочем, мои руки свободно проходили сквозь эту недобрую дымку, а организм не испытывал никаких тревожных симптомов. Ну, приступим. Что именно следует делать с артефактом, я так до конца и не уяснил, поэтому следующий минут сорок тщательно всматривался в него, пытаясь увидеть скрытые детали. Увы, но здесь меня ожидала вполне закономерная фиаско. Багровая сфера оставалась просто сферой, никакой внутренней структуры у нее не появлялось, а мои собственные таланты на этом фоне выглядели все более никчемными. Следующим этапом стали попытки хоть как-то воздействовать на окружавшую ядро корону. На этом этапе я все же ощутил, что не зря выпросил у богини соответствующий навык. Повинуясь моей воли, обволакивавшая артефакт дымка вполне отчетливо колебалась, то расступаясь перед моими пальцами, то снова приближаясь к ним. Процесс оказался неожиданно увлекательным. Однако спустя еще час я понял, что топчусь на месте. Колебания магического тумана не находили никакого отражения в реальности, а все занятие стало попахивать абсолютно пустой тратой времени. С другой стороны... Для самой первой тренировки достигнутый мною результат казался вполне нормальным. Отложив в сторону шар, я растянулся на кровати, думая о том, сколько времени нужно потратить для того, чтобы стать полноценным волшебником. Затем мои мысли перескочили на разговор с Алишей, и настроение снова испортилось. Ощущение того, что меня тактично отправили в отставку, никуда не делось, а собственное поведение стало казаться идиотским. В конце концов, сейчас мы действительно находились во дворце, и местные правила хорошего тона действительно могли содержать кучу ограничений. Возможно, для того, чтобы я мог свободно общаться с аристократкой, мне следовало познакомиться со всеми ее соседками, посетить какой-нибудь светский раут, стать душой компании. Да ну его к черту! На ум внезапно пришла оставшаяся где-то в другой реальности Миннелли. Я не виделся с ней уже несколько месяцев. Былые чувства заметно ослабли, но это не помешало мне испытать рациональное чувство вины за свои действия. Официального расставания у нас так и не случилось. Девушка вполне могла рассчитывать на возобновление отношений. А в это самое время ее избранник вел разгульный образ жизни, бегая за другими юбками. «Черту!» — повторил я, обнимая подушку и закрывая глаза. Всех к черту. Следующее утро выдалось холодным и пасмурным. За ночь сочившиеся сквозь приоткрытое окно ветерок основательно выстудил комнату. Мои ноги замерзли, в горле возникло неприятное жжение, а общее самочувствие скатилось чуть ли не до нуля. Встав с кровати и захлопнув оконную раму, я окинул мрачным взором свою кровать, помассировал шею, а затем начал думать о полученной от лакарсиса регенерации Та замечательно справлялась с любыми повреждениями, но лечение всевозможных болезней явно не входили в список ее возможностей. То, что я до сих пор ничего не подхватил, можно было считать откровенной случайностью. Значит, в будущем мне стоило как-то укрепить собственный иммунитет, а заодно и позаботиться об уничтожении различных паразитов. Учитывая царившую в средневековье антисанитарию, Этот вопрос выглядел весьма насущным. С другой стороны, их ведь аура убивать должна. Хотя, а, пофиг. Начавшийся день оказался на порядок более скучным, чем предыдущий. За окном продолжал накрапывать нудный какой-то абсолютно нелетний дождь. Никакого желания покинуть уютный дворец у меня не было. Так что я тратил свое время на тренировки, попеременно отжимаясь и рассматривая магический шар. Ближе к обеду. Эти неспешные занятия прервала постучавшаяся в дверь прачка. Спустя еще час я заглянул в столовую и посетил местную баню. Но в конце концов все вернулось на круги своя. Отжимание, мерцающий тревожным багрянцем артефакт, мысли об Алише. А затем в дверь снова постучали. «Кто там?» «Здесь живет лорд Максим?» «Ну да», — ответил я, выглядывая в коридор. «В чем дело?» «Сообщение от полковника Монце». Бодр заявил, оказавшийся передо мной солдат. «Сегодня ночью отряд идет на разведку. Вам нужно прибыть в казармы до наступления вечера». «Ясно».